Глава двадцать Вечер после кланового собрания я посвятил изучению бумаг от Харибхада. Глава великого клана прислал предварительную версию разделительной ведомости и по нашей школе. Разделение прибыли предполагалось 50 на 50. При этом контрольный пакет оставался у меня, доля была в 51%. Однако 49% Харибхада более чем достаточно, чтобы заблокировать любое мое решение. Плюс по 10% из своей доли каждый из нас мог выделить будущим партнёрам, но только при условии их непосредственного участия в деятельности школы. Тут было все нормально. А вот список работ, которые войдут в сферу ответственности каждого из нас, я обдумывал долго. Список был не то чтобы большой, но предусмотреть требовалось многое. На следующее утро мы с Харибхадом встретились в ресторане в центре города. «Что скажете, Раджаджи?» Поинтересовался он, когда нам подали кофе. Я достал папку с бумагами, и Харибхада сделал то же самое. Давайте прямо по списку пройдемся, предложил я. Харибхада кивнул. По большей части меня все устраивает, произнес я. Организационное обеспечение деятельности школы за вами, смысловое наполнение за мной это логично. Однако смотрите, вот этот пункт. Список мы обсуждали довольно долго, часа полтора. Дьявол кроется в деталях, что называется. Как минимум половину работ мы все равно будем делать совместно, иначе просто не получится. По сути, мы углубляли и дополняли перечень, а часть работ обзавелась внушительными дополнительными списками. Что ж, если по разделенной ведомости все, — подвел итог я, — то у меня есть еще пара предложений. Слушаю внимательно, — оживился Харибхада. Базовые плетения, которые будут даваться всем ученикам школы, — начал я. Это, конечно, хорошо. «Но мы же с вами понимаем, что эта база будет довольно узкой». «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Харибхада. «Чем сражаются наши маги обычно?» — произнес я. «Щиты до да серпы или силовые шарики?» «По сути, стандартный щит вообще один. Просто мы научим ставить его на разном расстоянии от себя в различных ситуациях». А серпы и шарики будут иметь три модификации. Стандартная волна из нескольких единиц, один большой серп или шар — который предназначен для останавливающего или даже отталкивающего действия, и крошечный серп или шарик для проникающего действия. Так, кивнул Харибхада и с ожиданием посмотрел на меня. Кроме этих плетений, я предлагаю сделать каталог дополнительных, — сказал я. Они не обязательны, да и, возможно, не всем нужны. Но если нужны, каждый ученик будет покупать себе такое плетение за отдельные деньги. И осваивать его под руководством учителей школы, конечно. «Для своего рода, а не для себя», — поправил меня Харибхада. «И они купят все». «Не все», — покачал головой я. «Поначалу, возможно, жадных доплетений родов будет много, я не спорю. Но, по сути, мы с вами возвращаем в мир древнюю магию. Более того, мы с вами будем учить более гибкому стилю боя». Харибхада непонимающе нахмурился. «Полноцветная магия намного пластичнее традиционной», — вздохнул я. На каком-то этапе освоения плетений маг инстинктивно понимает, что стандартную волну серпов можно запустить не только на уровне груди, например, но и по ногам. Сейчас большинству магов для этого нужно наклониться, чтобы руки оказались на нужном уровне. На том, на котором пойдет волна, это не обязательно. То же самое можно сделать минимальным волевым усилием. «Волевая магия?» — изумился Харибхада. «Только отдельные элементы», — слегка улыбнулся я. «Допустим. И что это значит?» «Лучше в совершенстве освоить одно плетение», — ответил я, «и запускать его из любого положения в любом направлении, чем копить разнообразные, но бесполезные плетения в родовом архиве. Тех же щитов в моем мире было несколько десятков видов. Силовые, отражающие, поглощающие, таранные, изолирующие и так далее». Никто не использует такое разнообразие в бою. Это попросту избыточно. Харибхада неопределенно покачал головой. «И не забывайте, Харибхададжи», — добавил я, «что схема полноцветных плетений намного сложнее традиционных. Не столько по структуре, сколько именно из-за цвета. Я вообще не уверен, что смогу сделать нормальные схемы на бумаге с цветопередачей здесь беда. Эти плетения можно только выучить, и доводить их до ума придется вживую, поправляя и направляя ученика. Сможет ли он в каком-либо виде передать такое плетение своему роду, и какую часть эффективности оно при этом потеряет — отдельный вопрос. А уж времени на освоение всего дополнительного списка плетений потребуется просто немерено. Я был практически уверен в том, что положить цветные схемы плетений на бумагу у нас не выйдет. Даже плоские, не говоря уже об объемных. А таких среди полноцветных плетений хватает, между прочим. Куда больше мне нравилась идея демонстрационных артефактов. По сути, при срабатывании артефакта плетение не будет воплощаться в какую-то магию. Оно будет просто проявляться и застывать в сформированном виде. Придется помудрить и с остановкой срабатывания плетения, и с привязкой плетения фиксатора, который проявит магические нити в обычной реальности, и с последующим сбором энергии, которая эти нити наполнит. Но эта идея казалась мне куда более перспективной и реалистичной, чем бумага. Другое дело, что клепать демонстрационные артефакты для каждого ученика школы мне не хотелось. Они же их десятками, если не сотнями, закупать будут. Каждый. Мы при всем желании не вытянем такие объемы. Даже если я всех своих чужаков подключу. Куда логичнее отдать демонстрационные артефакты преподавателям? Пусть учат. Ученики ведь за знаниями придут. А знания не получат. А как они потом эти знания будут передавать в родовые архивы или другим родичам, не мои проблемы. Обеспечивать их роды я и не обязан, собственно. Мое дело обучить только тех, кто пришел в школу. Продавать сами демонстрационные артефакты я буду только на аукционе, пожалуй». Харибхада вновь задумчиво покачал головой. «С вашим предложением я согласен, Раджаджи», — сказал он. «С обоснованием нет, а предложение само по себе хорошее». Я всю голову ломал, как бы нам с вами договориться о скидках на учебу. Наверняка ведь и у вас, и у меня будут люди, которым мы хотели бы помочь. Но вы не обязаны платить за моих протеже, а я за ваших. Отдельный список плетений решит эту проблему. Я вопросительно приподнял брови. «Стоимость за учебу будет полная для всех», — произнес Харибхада. «В конце концов, именно из нее будут обеспечиваться все расходы на этот проект». И усложнять взаиморасчеты в этой части было бы, мягко говоря, неудобно. А плетение из дополнительного списка – это наша чистая прибыль, по сути. Они будут стоить для наших протеже половину цены. И эта половина уйдет тому из нас, кто не знает этих людей. Отличный вариант, улыбнулся я. К тому же дополнительный список можно расширить. Персональные тренировки, те же волевые элементы в плетениях, ментальные техники для лучшего запоминания схем и так далее. Экзаменом на красный диплом я предполагаю сделать цветофункциональный шар, и он тоже потребует дополнительных тренировок. Согласен. Уважительно кивнул Харибхада. Можете изложить дополнительные возможности списком? Конечно, через несколько дней пришлю. Договорились, буду ждать. После встречи с Харипхадой я пообедал в том же ресторане и направился на встречу чужаков. Этот день наконец настал, сегодня я увижу их всех. Для встречи Аргус снял конференц-зал в одном из самых пафосных бизнес-центров столицы. Для нас зал был зарезервирован на два полных дня, сегодня и завтра. Так что отдельные желающие уже могли быть там. Сама встреча же была назначена на три часа по полудни, и я успевал на нее даже с запасом. Для себя главной задачей на эту встречу я ставил договоренность об общей работе с чернотой. Меня не устраивает ее нестабильность, и уж тем более периодические всплески. Я-то свои объекты почти все продал, а большинству моих клановцев это только предстоит. И я не хотел обрекать их на тот же ад с принудительной сменой ранга, который прошли мы. леанг говорил, среди пакистанцев есть некий хранитель знаний. Меня эта информация слегка напрягала, потому что с большей вероятностью именно этот человек может попытаться оспорить мое лидерство». Однако может и не попытаться. А вот метод борьбы с нестабильностью черноты он должен знать. Если он подтвердит, что для этого достаточно включить обратно в работу все заглушенные нами производства на объектах, то эту работу можно будет провернуть в ближайшем будущем. одну и общую карту. Действительно, общую, а не только внутреннего круга соберем. Единственной проблемой здесь был, как ни странно, Абихат. Только у него из всех пришельцев пока не было своего пункта управления сектором. Точнее, из всех индийских пришельцев. Как обстоят дела у других, я не знал. Аргус чуть ли не первым обзавелся пунктом управления. Джина последовала его примеру практически сразу. Кришану я тоже давно вывел управление на их приграничную базу. Лакшти, наконец, определился с местом. У его рода, как выяснилось, уже много веков был большой объект около Биконера. Зачем он при таком раскладе время тянул, я не понял. Шанкара недавно попросила сделать ее центром управления объект на побережье между портами Сурат и Джамнагар. Там довольно пустынный кусок побережья, кстати. Это очень удобное место для родовой резиденции и последующего развития курортной зоны с нуля. Лапани и Сикси центрами управления стали первые же найденные ими объекты. И хорошо, что я сам мог сделать объект пунктом управления сектором не выходя из дома. Я и так уже устал мотаться по всей стране. Ребята просто звонили мне, называли объекты время, в которое они там будут, а мне оставалось только спуститься в свое родовое хранилище в столице и задействовать управляющий артефакт. А вот Абихат с этим затянул. Как куратор сектора, многие действия, начиная с выдачи разрешения на привязку объектов, он мог производить из любого своего объекта. Собственно, он и ездил в свое родовое хранилище около Лакхнау перед моей сделкой с Неспели. Насколько я понял, без физического воплощения магической карты Абихат не мог выделить для привязки конкретный объект. Он разрешал привязку сразу всего сектора к определенной крови. Неудобно и довольно рискованно, но его такой способ пока устраивал. В принципе, Абихата я понимал. В южном секторе у рода Махини не было ничего, ни бизнеса, ни земель, ни влияния. И свободных средств, чтобы заложить новую родовую резиденцию вокруг пункта управления тоже не было. До недавнего времени не было, если точнее. После продажи объектов средства урода наверняка появились. Но деньги — это еще не все, Нужны верные люди, как минимум. А их не найдешь мгновенно. Сразу забрав под контроль большой объект и засветив его местоположение для наблюдателей, обехат рисковал бы. Совсем объект у него никто отобрать не смог бы, конечно, но подставы по типу той, что пытались провернуть со мной около центрального объекта, были вполне вероятны. А пока никто, кроме чужаков, не знает, где расположены бесхозные объекты, риск минимален. Однако, чую, простого хранилища хату будет мало. Не просто так в системе предусмотрена возможность управлять сектором из конкретного места. Я почти уверен, что для стабилизации черноты потребуются все возможности. Впрочем, посмотрим, что скажет нам пакистанский хранитель знаний. Распорядитель бизнес-центра встретил меня у входных дверей и передал сопровождающему. Помещений в здании было много, часть из них была хитро изолирована от остальных, и заблудиться можно было легко. По пути сопровождающий сообщил, что в нашем конференц-зале уже собрались все приглашенные, кроме меня. Часть из них здесь и вовсе уже несколько часов, они даже обед заказывали тут даже. Заодно он пояснил, что снятая нами переговорная зона включает в себя не только конференц-зал, но и собственный холл. Две небольшие комнаты отдыха, две маленькие переговорные и гостиную, где можно пообедать или выпить чая. Распахнув передо мной двери в холл нашей переговорной зоны, сопровождающий поклонился и исчез. Холл был практически пуст, зато все двери в смежные помещения были распахнуты, и я видел собравшихся людей в большом конференц-зале. В этот момент в холле был только Аргус, и он направлялся туда же, судя по всему. Обернувшись и увидев меня, Аргус рванул было навстречу, но тут же замер на полшаге. Явно заметил мой новоявленный шестой ранг. «Ты, проклятый везунчик!» — радостно завопил он. Подскочив ко мне, Аргус с размаху хлопнул меня по плечу и уставился на меня горящим взглядом. «Как?» — «Одному богатому клану!» — «И не будем показывать пальцем!» — насмешливо фыркнул я. «Явно не нужны деньги и дополнительные ресурсы. Только я, как бешеный сайгак, по всей стране мотаюсь. А если бы кто-то занимался продажей своих объектов, то у него был бы шанс поймать эту возможность для себя». Аргус прищурился «И для своих людей добил я». «Объект, значит, — сделал вывод он. И кому еще повезло?» «Лапани и Магади». «Магади!» — воскликнул Аргус. «В твоем клане первый в мире полноцветный маг восьмого ранга». Фактически третья в мире десятка. Проклятый везунчик! Но если это можно назвать везением, — криво ухмыльнулся я. Мы там чуть не сдохли, Аргус. И меня до сих пор передергивает от воспоминаний. Нет, не говори мне, что... Аргус смотрел на меня круглыми от ужаса глазами. Да, — подтвердил я его догадки, — принудительная смена ранга для всех троих. И если бы мы этого не сделали, нас размазало бы системным выплеском, тем самым, который разрушает объекты. Аргус на мгновение прикрыл глаза, потом сочувственно положил мне руку на плечо. «Но вы выжили и стали сильнее». «У нас не было выбора», — хмыкнул я. «Понимаю», — на удивление серьезно кивнул Аргус. «Я отчасти сочувствую, но все равно поздравляю». Он широко улыбнулся и добавил. втрене везунчик!» Выжил, получил новый ранг для себя и третьего по силе мага в мире для своего клана. «Ну да, получается, трижды повезло». Если не четырежды. Магаде ведь тоже выжил. Да и лопания, хоть она не входит пока в мой клан. «Всю жизнь теперь будешь меня так называть», — с улыбкой поинтересовался я. «А как иначе?» — насмешливо отозвался Аргус. «Везунчик же!» Дать фон на тебя», — матнул головой я. «Идем уже, нас там коллеги заждались».